Глава сороковая. На следующий день любопытство преодолевает гнев Фелисити. Они с Энн являются ко мне с ответным визитом. Наши лондонские каникулы подходят к концу. Скоро придется возвращаться в школу Спенс. Том тепло приветствует Энн, и та сразу оживляется. За две недели, проведенные в Лондоне, Энн стала более уверенной в себе, как будто поверила, наконец, что она достойна счастья. Я очень боюсь, что все это плохо кончится. Фелисити тащит меня в гостиную. Мы никогда больше не должны говорить о том, что произошло на балу. Но это в любом случае не то, что ты думаешь. Мой отец добрый и любящий человек, и он настоящий джентльмен. Он никогда и никому не причинит вреда. А как насчет Полли? А что насчет Полли? Переспрашивает Фелисити, внезапно глядя мне прямо в глаза. Ох, каким ледяным бывает ее взгляд. Ей повезло, что мы взяли ее в дом. У нее будет все, чего ей захочется. Лучшие гувернантки, школы, наряды. Со временем выезды в свет. Это куда лучше, чем сиротствовать у каких-то совсем дальних родственников. Значит, цена ее дружбы — мое молчание. «Так что же, договорились?» — резко спрашивает Фелисити. К нам присоединяется Энн. «Я что-то пропустила?» Фелисити ждёт моего ответа. «Нет», — говорю я, обращаясь к Энн. Напряжённые плечи Фелисити расслабляются. «Похоже, нам не грозит скука на каникулах. Джема знает, как найти храм». «Да, мне кажется, я его видела». «Ну и чего мы тогда ждем? говорит Энн. Вперед! Сад выглядит почти неузнаваемым. Он зарос сорняками — толстыми, сухими, высокими. В колючей траве, прямо на виду, лежит полузгнивший трупик какого-то небольшого зверька, кролика или дикобраза. Над ним вьются мухи. Они громко, пугающе жужжат. «Ты уверена, что мы попали именно в сад?» — спрашивает Энн, оглядываясь по сторонам. «Да», — отвечаю я. «Смотрите, вон серебряная арка». Арка слегка потускнела, но это она. Фелисити находит камень. Под которым Пипа спрятала ее вооружение и перекидывает ремень колчана со стрелами через плечо. А Пиппа где? Из зарослей кустов выходит прекрасное животное. Оно представляет собой нечто среднее между ланью и пони. У него длинная шелковистая грива и пятнистая шкура лилового оттенка. Привет, говорю я. Существо делает осторожный шаг в нашу сторону и замирает, принюхиваясь потом схрапывает, как будто уловив в воздухе что-то тревожное. И вдруг бросается бежать, а из кустов кто-то выскакивает с громким воинственным криком. «Прячьтесь!» — кричу я, толкая подругу в густые заросли сорняков. Прекрасное животное падает на землю, отчаянно крича. До нас доносится тошнотворный хруст костей, а потом наступает тишина. «Что это такое? Кто на него напал?» Шепотом спрашивает Энн. Не знаю, отвечаю я. Фелисити берет лук на изготовку, и мы крадемся следом за ней к краю зарослей. Кто-то согнулся над животным. Тело прекрасного существа разодрано сбоку. Фелисити вскидывает лук. Эй ты! Замри! Хищник оглядывается. Это Пиппа. Её лицо залито кровью убитого животного. Я могу поклясться, что на мгновение ее глаза стали голубовато-белыми, и звериная жажда исказила такое милое лицо. Пипа! Растерянно произносит Фелисити, опуская лук. Что ты делаешь? Пипа встает. Ее платье истрёпано, волосы в полном беспорядке. Мне пришлось это сделать. Он собирался напасть на вас. Нет, не собирался, возражаю я. Да! Бешено кричит Пиппа. «Ты не знаешь этих тварей!» Она шагает ко мне, а я инстинктивно отступаю. Пиппа срывает одуванчик и протягивает его Фелисити. «А мы поплывем опять по реке? Мне так нравится на воде! Энн, я знаю одно место, где магия невероятно сильна. Мы можем сделать тебя такой прекрасной, что все твои тайные желания осуществятся!» «Мне хотелось бы стать красивой», — кивает Энн. «Ну, конечно, после того, как мы найдем храм». «Энн!» — предостерегающе произношу я. «Вообще-то мне не следовало этого делать. Просто само слетело с языка». Пиппа переводит взгляд с на Фелисити, потом на меня. «Так вы уже знаете, где он?» Джема видела его в Ви... «Нет!» — перебиваю я Фелисити. «Пока что не знаем». Глаза Пиппы наполняются слезами. «Вы знаете, где он?» И вы не хотите, чтобы я пошла с вами. Она совершенно права. Я боюсь Пиппу. Точнее, боюсь того существа, в которое она превратилась. С чего ты взяла? Конечно, мы хотим, чтобы ты пошла с нами, ведь так? Фелисити смотрит на меня. Пиппа срывает другой одуванчик и превращает его в месиво. И обжигает меня взглядом. Нет, она не хочет. Я ей не нравлюсь. И никогда не нравилась. «Это неправда», — возражаю я. «Правда? Ты всегда мне завидовала. Ты завидовала моей дружбе с Фелисити. И ты завидовала тому, как тот индийский красавец, Картик, смотрел на меня, как будто желал меня. Ты меня ненавидела за это. И не трудись отрицать, у тебя все на лице написано». Она пронзила меня насквозь этой правдой и отлично это знает. «Не говори глупостей», — бормочу я. Мне трудно дышать. Пипа смотрит на меня глазами раненого оленёнка. Ну да, конечно. О таком не следует говорить вслух. Ты... Ты сама решила съесть здешние ягоды. Наконец выпаливаю я. Ты сама решила остаться. Ты меня бросила здесь. Умирать в реке. Я не могла сражаться с убийцей, посланным Церцеей. С той темной тварью. Но я вернулась за тобой. «Разберись в том, чего ты на самом деле желаешь, Джемма. Хотя в глубине сердца ты знаешь ответ. Ты оставила меня здесь с той тварью. И если бы не я, ты бы так и не узнала». Она умолкает. «Она бы не узнала чего?» спрашивает Энн. «Никогда бы не узнала, что они ее ищут. Это я предупредила тебя, Джемма. Предупредила во сне. Но ты ведь говорила, что ничего не знала об этом». Горестно восклицает Фелисити. «Ты лгала! Ты лгала мне!» «Фелисити, пожалуйста, не сердись!» — просит Пиппа. «А почему ты не предупредила меня раньше?» — спрашиваю я. Пиппа складывает руки на груди. «А зачем мне рисковать с собой и рассказывать тебе обо всем, если ты не хочешь ничего мне пообещать?» Ее логика представляет собой искусно сплетенную паутину. Я в нее попадаюсь. «Впрочем, неважно», — продолжает Пиппа, поворачиваясь к нам спиной. «Если мне нельзя доверять, так можете поискать храм без меня. Только потом не прибегайте ко мне за помощью». «Пиппа, не уходи!» — кричит ей вслед Фелисити. «Я никогда прежде не видела, чтобы Фелисити умоляла кого-то о чем бы то ни было». А Пиппа впервые не откликается на ее зов. Она уходит все дальше и дальше и, наконец, пропадает из поля нашего зрения. «Может, надо ее догнать?» — неуверенно спрашивает Энн. «Нет», — отрезает Фелисити. «Если ей нравится вести себя как капризное дитя, так пусть. Я за ней бегать не стану». Она крепко сжимает в руке лук. Идемте. Амулет показывает направление, и мы углубляемся в лес. Идем мимо чаще, где ждали нас несчастные леди с фабрики, погибшие в огне. Мы следуем указаниям около полумесяца, шагаем по длинной извилистой тропинке, пока не добираемся до двери, что ведет к пещере вздохов. «Почему мы снова здесь оказались?» спрашивает Фелисити. «Я растеряна». «Не знаю. Похоже, я запуталась в направлениях». Внезапно Эн замирает на месте. В ее глазах вспыхивает сильный испуг. «Джема!» Я оборачиваюсь и вижу их, плывущих вдоль тропы. Фелисити тянется к стрелам, но я останавливаю ее руку. Все в порядке», — говорю я. «Это те самые девушки в белом». «Храм уже близко», — шепчут они жужжащими голосами. «Иди за нами». Они движутся очень быстро, и мы спешим изо всех сил, чтобы не потерять их из виду. Окружающая тропу зелень, похожая на зелень джунглей, Сменяется холмистой равниной. Время от времени под нашими ногами горячие пятна песка. Когда мы добираемся до третьего холма, я уже не вижу девушек в белом. Они исчезли. «Где они?» спрашивает Фелисити. Она сняла колчан, чтобы растереть затекшее плечо. «Я не знаю. Их не видно», — говорю я, пытаясь отдышаться. он садится на камень. «Я устала». Как будто мы уже несколько дней идем. «Может, мы увидим что-нибудь, если поднимемся на холм?» — предполагает Фелисити. «Они ведь сказали, что храм близко. Идём, Энн!» Энн неохотно поднимается. Мы карабкаемся по склону холма. «Вы что-нибудь слышите?» — спрашиваю я. Мы все прислушиваемся. Где-то недалеко раздается, как будто негромкий плач. «Птицы?» — спрашивает Фелисити. «Чайки», — говорит Энн, — «мы, похоже, недалеко от воды». «Мы почти на вершине холма. Я предлагаю Энн руку, чтобы помочь ей преодолеть последнюю часть подъема. «Ну и ну!» — выдыхает Энн, окинув взглядом пейзаж. «Перед нами широкое пространство воды. И не слишком далеко от берега маленький остров. На нем возвышается величественный собор с синим-золотым куполом. Чайки, чьи голоса мы слышали недавно, — Кружат над ним. «Да, это он», — говорю я. «Тот, что был в моем видении». «Мы его нашли!» — кричит Фелисити. «Мы нашли храм!» Спеша угнаться за девушками в белом, я перестала следить за амулетом, проверять курс. А теперь, взглянув на него, вижу, что около полумесяца угасло. «Мы сбились с пути», — пугаюсь я. «Да какая разница!» Возражает Фелисити. Мы ведь в конце концов нашли храм. Но он не на нашей тропе, возражаю я. Нел предупреждала, что мы должны держаться тропы. От усталости Фелисити впадает в раздражение. Джема, она просто несла всякую ерунду. Ты следуешь советам абсолютно сумасшедшей особое. Я поворачиваюсь вокруг себя. Верчу амулет, так и пытаясь уловить нечто вроде сигнала, но амулет не оживает. Энн касается моей руки. «И в самом деле, Джема, мы ведь понятия не имеем, можно ли доверять ее словам. В лучшем случае она просто душевно больная. В худшем может служить Церцее. Мы не знаем». «Ты даже и того не можешь знать, стоит ли доверять этому амулету», настаивает Фелисити. «Если подумать, куда он нас завел К неприкасаемым? К тем сгоревшим девицам в зарослях? А в тот вечер, когда мы были в опере, «Нас чуть не убили те ужасные охотники!» Энн кивает. «Ты сама говорила, что девушки в белом приходили к тебе в видении. Они показали тебе храм. И вот он. Пожалуйста!» «Да, только вот...» «Этот храм стоит не на тропе». Нел предупреждала, что нас постараются увести с истинного пути. Нел, в безумном гневе задушившая попугаяху, пытавшаяся и меня тоже придушить... «Не доверяй ей», — говорили девушки в белом. Но Картик говорил, что нельзя доверять никому и ничему в сферах. Я уже вообще не знаю, чему верить. Собор на острове выглядит так, словно он воздвигнут много лет назад. Это должен быть нужный нам храм. А чем еще он может оказаться? Внизу у берега покачивается на волнах лодка, как будто нас здесь ждали. «Джема!» — окликает меня Фелисити. «Да», — говорю я, пряча амулет. «Это должен быть храм». Фелисити, взвизгнув, пускается вниз по склону, к лодке. Вдали красуется величественный собор, маня нас тысячами огней. Мы отвязываем лодку и отталкиваемся от берега. Мы гребём, направляясь к острову. От воды поднимается туман. Внезапно темнеет. Крики чаек звучат со всех сторон. Полоса воды, отделяющая нас от храма, Оказывается, куда шире, чем мы думали. Я вглядываю сквозь дымку, и собор кажется мне простыми развалинами. Жёлтая луна видна сквозь высокое пустое окно. Ее свет поблескивает в осколках стёкол, оставшихся в рамах. И ночное светило выглядит как маяк, завуще заплутавшие корабли. Я зажмуриваюсь. А когда вновь открываю глаза, собор стоит передо мной все так же величественно. Это гигантское каменное сооружение со шпилями — и огромными готическими окнами. «Он выглядит совсем пустым», — говорит Фелисити. «Да я и представить не могу, чтобы в нем кто-то жил». Мне хочется сказать. Кто-то или что-то. Мы вытаскиваем лодку на берег. Храм стоит высоко на холме. Чтобы добраться до него, нам нужно миновать крутую лестницу, высеченную прямо в скале. «Как вы думаете, сколько здесь ступеней?» — спрашивает Энн накидывая взглядом лестницу. Пока не пересчитаем, не узнаем, говорю я, начиная подъем. Это трудное предприятие. На полпути вверх Н вынуждена сесть и отдышаться. Мне не добраться туда, пыхтит она. Доберешься, говорю я. Осталось совсем немного. Посмотри-ка. О! изумленно вскрикивает Н. Огромная черная птица проносится совсем рядом с ней и садится на ступени неподалеку. Это вроде бы крупный ворон. Птица громко каркает, и у меня по рукам бегут мурашки. К первой птице подлетает вторая. Парочка, похоже, подгоняет нас, требуя двигаться дальше. Идемте, говорю я. «Это всего лишь птицы». Мы проходим мимо птиц и, наконец, добираемся до конца лестницы. Здесь мы видим перед собой огромные золотые двери. На их филёнках вырезаны самые прекрасные в мире цветы. «Какая прелесть!» — говорит Энн. Она касается пальцами лепестков, и двери распахиваются. Собор просторен. Потолок парит где-то высоко-высоко над нами. Вокруг горят факелы и свечи. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — зовет Энн. Её голос рождает эхо. «Будь». «Будь! Уть!» На полу из мраморных плиток выложен красный цветочный узор. Когда я резко поворачиваю голову, цветы вдруг кажутся мне грязными и потрескавшимися, плитки отбитыми по краям. Я моргаю, и все снова сверкает и ошеломляет красотой. «Вы видите что-нибудь?» — спрашиваю я подруг. «Будь! Будь! Уть!» «Нет!» — отвечает Энн. «Погоди-ка!» А это что такое? Эн протягивает руку к чему-то на стене. Кусок камня рушится на пол. Что-то подпрыгивая, катится по полу и останавливается у моих ног. Череп. Эн содрогается всем телом. Зачем эта штука здесь? Не знаю. Волосы у меня на затылке шевелятся от страха. Глаза играют со мной шутку, плитки пола снова разбитые и грязные. Прекрасный собор дергается, как судороги, величественная красота рассыпается. На какую-то секунду я вижу совсем другое. Это осыпавшаяся, развалившаяся оболочка, остров здания, и разбитые окна наверху смотрят зловеще, как пустые глазницы черепа. Думаю, нам лучше уйти отсюда, шепотом говорю я подругам. Джема! Эн! Голос Фелисити звучит высоко и пронзительно от испуга. Мы бежим к ней. Она поднесла свечу почти вплотную к стене. И мы видим. В стену вделаны кости. Сотни костей. Страх во мне все нарастает и нарастает. «Это не наш храм», — говорю я, уставившись на кости чьи то руки, крепко вмазанная в промежуток между крошащимися камнями. Осознав положение вещей, я холодею с головы до ног. «Держись пути, девица». Они увели нас с тропы, как и говорила Нел Хокинс. Над нами что-то быстро пролетает. По куполу проносятся тени. «Что это?» Энд хватает меня за руку. «Я не знаю. Знаю. Знаю. Знаю». Фелисити нащупывает стрелу в колчане за спиной. Движения и шорох начинаются с другой стороны. И теперь как будто ближе. «Уходим!» — шепчу я. «Быстро!» Вокруг нас начинаются движения. Под золотым куполом проносятся тени, похожие на гигантских летучих мышей. Мы уже почти у двери, когда слышим это. Высокий пронзительный вой, от которого у меня леденеет кровь. «Бежим!» — кричу я. Мы несемся к выходу. Под нашими ботинками трещат осколки разбитого мозаичного пола. Но мы все равно слышим ужасающие вопли, рычание. лай. «Бегом, бегом!» Кричу я. «Смотри!» — резко выкрикивает Фелисити. Тьма в вестибюле собора шевелится. И что бы там ни кружило в воздухе над нами, оно теперь опустилось между нами и дверью, и мы в ловушке. Визгливый вой затихает, сменившись низким утробным голосом, который ритмично бормочет. «Куколки, куколки, куколки...» Они выходят из теней с полдюжины или около того самых нелепых, гротескных существ, каких я только видела. Все до единого одеты в изодранные грязные белые балахоны, наброшенные поверх древних кольчуг, у всех башмаки с острыми металлическими носками. У одних — длинные перепутанные волосы, падающие на плечи. У других — голова обрита наголо, и на коже видны свежие кровоточащие порезы. У одного особо страшного духа на голове красуется полоска волос, Она тянется от центра лба через затылок к вороту. Руки этого существа обхватывают браслеты, а на шее — ожерелье от косточек человеческих пальцев. И это существо, видимо, вожак стаи, выступает вперед. «Привет, куколки», — говорит он, зловеще ухмыляясь. Он протягивает руку, ногти выкрашены черной краской. На мускулистых руках отчетливые черные линии. Рисунок изображает колючие стебли. Они вьются кольцом. И заканчиваются у локтей. И дальше до самых плеч вытатуированы жирные красные цветки. Маки. В памяти всплывают слова Нел Хокинс «Бойся маковых воинов».